Глава двадцать пятая. Сандра. Месяц до убийства. Она еще раз пересмотрела содержимое шкатулки и взялась укладывать предметы в обратном порядке, когда с первого этажа донесся отчетливый звук. Запаниковав, она поспешно запихнула остатки предметов, задвинула ящик на место, вышла из кабинета и прислушалась. В доме было тихо. «Милый, это ты?» – неуверенно позвала она, но никто не отозвался. Осмотревшись, она сняла тапки, достала из ниши в стене серебряный подсвечник, сжала его сразу в сразу вспотевшей ладони и осторожными шагами начала спуск по широкой мраморной лестнице. В холле первого этажа было пусто. На пульте сигнализации светился успокаивающий зеленый огонек. Она заглянула на кухню, в гостиную, зашла в спортзал, проверила помещение бассейна и прачечную, потрогала запертую дверь кладовой и нерешительно остановилась перед дверью в полуподвал, где размещались бильярдная и сауна. Замка на двери не было, но спускаться по узкой лестнице вниз не хотелось, и она убедила себя, что в бильярдной слишком хорошая звукоизоляция, чтобы звук мог донестись оттуда. Она вернулась в гостиную и внимательно осмотрелась Что-то просто могло свалиться с каменной полки или барной стойки, например, неудачно оставленная книга. Она прошлась по гостиной, остановилась у нижнего эркера, выходящего на террасу, выглянула за залитое струями дождя стекло и только тогда вздохнула с облегчением. На брусчатке у выхода на террасу лежала птица с ярко-красной грудью. Кажется, уже третья птаха за последний месяц приняла отражение в огромных стеклах за реальность. Почти как она сама. Почему-то подумала Сандра и только тогда ощутила боль в руке. От напряжения костяшки пальцев побелели, а острые края подсвечника болезненно врезались в ладонь. Она с трудом рожала пальцы и обругала себя за чрезмерную реакцию на малозначительные мелочи. Свои причуды могут быть у каждого. Секс-игрушками пользуются тысячи людей, а может быть миллионы. Они не становятся от этого хуже или лучше. Они такие, какие есть. И если ей они не нравятся, надо просто сказать об этом Янису. Он поймет. Есть вещи, о которых говорить надо, какими бы деликатными они ни казались. А есть о которых лучше умалчивать. Она вернулась в кабинет и вновь достала шкатулку. Эта кожаная штука, кажется, лежала с левой стороны. А это розовое устройство со странным раструбом справа. Или нет? Она переставила предметы. Потом в раздражение высыпала все предметы на стол и взялась за укладывание заново. Изнутри шкатулка была обита мягкой шелковистой тканью. Наверное, для того, чтобы предметы можно было доставать бесшумно. Сандра попробовала прижать первый из предметов к краю шкатулки и ощутила легкий укол. Что это могло быть? Она легко провела пальцем по ткани и только тогда обнаружила на самом ее краю под обрезом крышки молнию. Нащупав крохотный замочек, она потянула ее. Ткань разошлась и открыла на боковой поверхности карман. Внутри к стенке шкатулки была прикреплена бумажка со сложным сочетанием цифр. букв и знаков, похожим на пароль доступа к какому-то сайту. Зачем Янису надо было прятать его так далеко? Разве не проще держать пароли в связке ключей на компьютере? Что в нем может быть такого важного? Или это вообще не пароль, а какое-то обозначение товарного кода производителя шкатулки, о котором ее муж, возможно, даже и не знает? Что будет, если погуглить этот код? Она уже закрывала молнию, когда ощутила под тканью небольшую выпуклость и выудила кусочек картона – визитку с адресом электронной почты, но без обозначения имени владельца. Поверхность визитки покрывала тонкая вязь, в которой можно было различить сцены из древней римской оргии. В нижнем углу от руки были нанесены три буквы – «Х», «Х», «Х». «Фотография, таинственный пароль». Странная визитка с обозначением поцелуев. Чего еще она не знает о своем муже? Хихикающие премиум вайв, с которым они отнесли и ее саму, на вечеринке говорили, что они читали на мобильнике отрывок из книги про 50 оттенков серого, но сам текст она не видела. Что если на самом деле это были фото или видео? Анжела, теперь она вспомнила это четко. что-то упоминала о свинг-клубе. Только в книге нет ничего о свингерах. Зато Янис, когда она сказала, что не запомнила имена гостей, словно в шутку ответил, что в постели имена не нужны. Свингеры ходят в масках. Говорят, у них даже есть такая игра, когда женщина с завязанными глазами должна на ощупь определить своего мужчину по оголенному члену. Тогда она не придала этому значения. Визитка выглядела свежей. Об использовании фалоимитатора он ее даже не предупреждал. А если ему что-то пришло в голову? Решить этот вопрос надо сейчас и сразу, на упреждение, не дожидаясь, когда последствия могут оказаться необратимыми. Она сфотографировала пароль и визитку, уложила секс-игрушки обратно в шкатулку, задвинула ее на место, закрыла ящик, спустилась в свою студию и запустила... MacBook. В Гугле она ввела название расширения из адреса и вышла на безликую страницу, приглашающую ввести пароль постоянного члена. Сверяясь с экраном телефона, она ввела пароль, нажала «Ввод», но экран не изменился, и только под окошечком «Ввода» появилась маленькая желтая надпись «Пароль неверен, попробуйте еще раз». Наверное, какой-то из символов был введен неправильно. Она аккуратно ввела пароль в заметке тщательно сравнила результат с фото на мобильнике, скопировала надпись и ввела пароль повторно. Экран дернулся, и надпись о неверном пароле засветилась красным. «Пробел», — догадалась Сандра. «Кажется, при копировании она захватила лишнее поле». С третьей попытки экран задергался по диагонали, пробежали большие знаки x и окошко для ввода пароля исчезло. Сандра еще с минуту вглядывалась в тускнеющее изображение и захлопнула компьютер. Нетерпение сжигало ее изнутри. Она прошла в гараж, села в Каен и поехала в Ригу. Офис мужа располагался в тихом центре. Все парковки у обочин тротуара, как обычно, были заняты. Она проехала на квартал дальше, оставила машину на стоянке Европарка, раскрыла зонт и вернулась к офису Яниса пешком. Большая деревянная дверь уличного входа распахнулась сама, и она едва не столкнулась с плачущей женщиной. Сандра отпрянула, и дверь захлопнулась. «Извините, у вас что-то случилось?» У женщины не было зонта, и ее слезы мгновенно смешались с дождем, С ресниц потекла тушь и грязные полоски заструились по впалым щекам, избегающим от уголков рта складкам, оставляя грязные разводы. Блеклые серо-желтые волосы с неокрашенными корнями быстро теряли последние подобие прически и приклеивались к нездоровой серой коже лба. Случилось, женщина хрипло рассмеялась, открывая сколотый зуб на верхней части челюсти. На меня как будто сбросили шкаф. Там не люди, а роботы. Не понимаю, вы. Я уже почти бездомная. из за тысячи евро. Мне теперь или в Даугаву, или в Петлю. Если бы не муж. Он вас бросил? Муж? Он не может бросить даже зерна канарейки. Когда он узнал про выселение, у него инсульт. Три дня, как выписали из больницы. Встаньте под зонт. Она придвинулась ближе и прикрыла женщину от дождя. и все таки я не поняла вас выселяют из за одной тысячи евро вы не можете заплатить я могла бы но проценты и мне сказали что посылали извещение якобы нас предупреждали только мы ничего не получали Квартиру уже продали на аукционе за пять тысяч но это же смешно а мне сказали что я получу разницу сущие крохи и с больным мужем и что вам сказали здесь Она указала на дверь офиса, и подбородок женщина задрожал. «Не ходите туда, если вы там не работаете». «Я не работаю, но у меня... у меня там есть с кем поговорить. Дайте мне ваш номер телефона. Как вас зовут?» «Вы не сможете. Обещаю». В кабинет Яниса она ворвалась раньше, чем успела отреагировать секретарша. Девушка в коротком черном платье, едва скрывающем основание черно-кружевных колготок. Я не сбыл один. Приведя Сандру, он поднялся с кресла и удивленно всплеснул руками. «Вот это сюрприз! Разве ты не собиралась сегодня в Юркалне?» «Встречу отменили. Ну и отлично. В такой дождь я как раз собирался на обед. Пойдем вместе». «Я хотела тебя кое о чем спросить. Вот за обедом и поговорим». Он приложил палец к губам, и она молчаливо кивнула. Офис был не местом для разбора семейных дел. Если начать с них, она точно никак не сможет помочь плачущей женщине. На улице по-прежнему шел дождь. Они зашли в летающую лягушку, на Антониас, и им сразу принесли меню. Янис заказал суп из морского черта и филе лосося. Она ограничилась салатом «Цезарь». Когда официант принял заказ и отошел, Енис одобрительно кивнул. «Обережешь фигуру? Молодец. Ну, у тебя есть что беречь. А я себя побалую. Проголодался сегодня. Потом излишки скину в спортзале». Он взял со стола сухарик, обмакнул его в оливковое масло, задумчиво пожевал и посмотрел на Сандру. «Кажется, ты хотела меня о чем-то спросить». «Хотела». По дороге в Ригу она представляла себе, что, войдя в его офис, сразу, чтобы застать врасплох и не дать времени подготовиться, покажет ему на телефоне фото шкатулки и потребует объяснений. Но встреча с этой женщиной, с Ингой, вспомнила она, потрясла ее. По сравнению с тем, что свалилась на Ингу, ее собственная проблема не выглядела такой уж важной. Во многих семьях любые постельные ситуации воспринимаются как само собой разумеющиеся. Интернет, женские журналы, фильмы буквально завалены подобными историями. И она обещала Инге. «Я встретила женщину», — начала она, и Янис вопросительно изогнул бровь. «Ну, слава тебе, Господи! Я уж боялся ты скажешь, что встретила мужчину, надеюсь у вас с ней...» «Это не смешно», — обрезала она. Встретила у дверей твоего офиса, Инга. Вы отобрали у нее квартиру из-за долга в одну тысячу евро. Помнишь такую?» «Ах, вот ты о чем!» Он доживал сухарик, промокнул салфеткой рот, облокотился на застеленную скатертью поверхность стола и приблизил голову к Сандре так, что ей захотелось отодвинуться. «Ты знаешь, чем мы занимаемся. Это внебанковские кредиты, быстрые кредиты». Люди получают деньги практически в тот самый момент, когда они им по-настоящему нужны. Да, на определенных условиях. Потому что деньги тоже стоят денег, и это сложный бизнес. Когда люди получают деньги, они называют нас благодетелями. Когда взятые надо отдавать, нас называют ростовщиками и кровопийцами. А потом опять приходят к нам. У нас тысячи клиентов. Но я знаю, о ком ты говоришь. Значит, это все-таки правда. Правда в том, что мы ни у кого ничего не отнимаем. Я уже сказал, что у нас тысячи клиентов, десятки тысяч. Часть из них, это процентов 15, вообще не возвращает полученное. Но мы даже при всем желании. Только такого желания у нас нет. И возможностей, кстати, тоже. Поэтому материалы по недобросовестным платежкам мы просто передаем аутсорсинговой компании. «Это их коллекторы работают с неплательщиками, с судами, судебными исполнителями. А в тех сферах...» «То есть ты тут совсем ни при чем?» Она постаралась вложить в свой вопрос как можно больше сарказма. И Янис не мог не заметить его. В этот момент официант принес заказанный Янисом суп и салат для нее. Ее муж взялся за ложку, но сразу отложил ее на салфетку. Увы, жизнь сложнее, чем кажется на первый взгляд. это Инга приходила ко мне. И мне ее искренне жаль, ситуация просто невообразимая. Эти судебные исполнители, как стая воронов, они готовы заклевать любого. Очень похоже, что с ее квартирой провернута какая-то афера. Здесь абсолютно ничего не зависит от меня. Поэтому я не мог пообещать ей ничего определенного. Но я уже дал задание нашему юристу разобраться в ее случае и разворошить это осиное гнездо, так что...» Он развел руки в стороны, и она, понимающе склонила голову. По-своему, муж был прав, и его юрист будет разбираться с тем, что случилось. Я не с ней юлил, не пытался увести разговор в сторону. «Не место определяет человека, а человек — место. Даже в самом благородном деле могут быть подлецы и мерзавцы». И Янис определенно не относился к этой категории. «А его эротические фантазии...» «Почему ты не ешь? Ты хотела спросить что-нибудь еще?» «Нет», — сказала она, — «это все».